Глава пятнадцатая. Проблемы с головой. Касс договорился. Я внимательно слушала его тираду про мою глупость, что я не знаю этот мир, я младенец. Нет, вообще зародыш, ничего не ведаю о силах других, нужно быть осмотрительнее. Потом меня затопила волна гнева, и голоса в голове сорвались с цепи, прорвали ограждение и ликовали, будто тысячная толпа на стадионе. Пришла в себя от впившихся в мою ногу когтей исчадия. ай По избе будто смерч прошелся. То есть я. «Ты что творишь?» – шипел кот. «У нас запасной дом имеется!» Казимир на удивление спокойно отряхивал с себя остатки еды. Вокруг него живописно лежали щепки от скамьи и черепки битой посуды. Картина смахивала на выставку современного искусства. Супчик вылез из-за печки. «Бешеная!» Вслед за ним вышел и летописец, благоразумно помалкивая. Кот и мышь смотрели на меня с одинаковой укоризной. упс Я отступила на полшага, на всякий случай. Напасть на бесовского военачальника – так себе идея. Не могу сказать, что готова к рукопашной. Но губы у трехрокого подрагивали, и сера из ушей не валила. Он едва сдерживал смех. Взглянул на меня своими синими глазами и давай ржать. «Веснушка, ну ты даешь! Не женщина, а огонь! С тобой и выпить, и поругаться приятно!» Ухахатывался бес во все свои голливудские зубы. Кисточки на ушах подрагивали в такт. Я нервно хихикнула в ответ, осматривая масштабы бедствия и прикидывая сумму ущерба. Мало приятного, когда тебя отчитывают как девочку. Для этого у меня родители, к слову, есть. Но разнести в состоянии эффекта дом – это уже серьезно. Работа над собой – просто непочатый край. Я понял. Наконец выдавил из себя внятное слово Касс. Ты против нравоучений. Да он просто гений, никто бы не догадался. Выдавила очередную пародию на улыбку и потерла ощутимо ноющую ногу. Когти компаньонов впились довольно глубоко. «И снова так сделаю, если надо будет тебя в чувство привести». Кот бил себя хвостом по бокам. «Запасусь пластырями или мазь приготовлю. Спасибо за предупреждение». «Я, конечно, не собака, но Джону Уику позвоню». Затянул свою любимую песню кот, как обычно, когда ему что-то не нравилось. У него этот фильм в каждой бочке затычка. Я как-то отобрала у него телефон на день, чтобы звонками не донимал. Так он такую трагедию ломал и куда только звонить не собирался, даже письма писать. Правда, я потом вспомнил, что у него лапки, и огорчился. От досады воду в туалете спускал целый вечер, чтобы меня позлить. Там ему лапки не мешают. «Как его зовут?» – как ни в чем не бывало, – спросил Касс. «Кого?» – «Татуировщика. Я подозреваю одного в тех краях обитающего, но хотел бы услышать имя». «Маркус. Она с ним даже целовалась, а я упротив был». Сдал меня Бальтазар и демонстративно отвернулся. «Вот как!» – протянул трехроги с непонятной интонацией. «Ты против был?» – опешила я от возмутительного вранья. «Да ты же нас и познакомил. Может, мне у тебя разрешение спрашивать надо, а, кот?» Вот так между делом рассказывать очень личные вещи. Не ожидала от него. Ища где проворчал нечто невразумительное, но внятного ответа так и не нашел. «Не получит у меня больше валерьянки. Гад такой. Налакался и давай, значит, сочинять небылицы. Я чувствовала, как у меня горят уши, не то от досады не то от смущения. Не люблю, когда ссор из-за збы выносит. Казимир встряхнул с самобранки остатки трапезы, аккуратно свернул и молча сел за стол. Кот понял, что оправдываться нечем и, гордо задрав хвост, удалился наверх. Как только у него шерсть не задымилась под моим взглядом. «Ну и что? Знаешь его?» – раздосадованно спросила я Каза. «Поругаться со всеми на, казалось бы, ровном месте, за что и не люблю совместное возлияние компании больше двух человек». Или не человек. В общем, больше двух. А тут еще кот под валерьянкой, будь он неладен, пьяница. Знаю немного. Скрытный тип, очень себе на уме. И умелец, каких поискать. Ты не бушуй, яга, но он на тебе что-то оставил. И на лохматом тоже. А вот что именно, это у него спросить нужно. Казимир окинул меня взглядом и вкратце рассказал, что знал о Маркусе. Помнится, я не могла определить его возраст. Так вот, чуть больше ста лет. Не могла скрыть досаду. Никогда меня не тянуло на мужчин постарше, несмотря на явную скуку в общении со сверстниками. А тут ко мне проявляют интерес исключительно... Хм... Зрелые представители разных рас. Трехрогий криво усмехнулся, увидев мою реакцию. Маркус набивает желающим охранные знаки собственного изобретения. Можно сказать, уникальное предложение на магическом рынке. Если нужно скрыться – к Маркусу. Если нужно нечто вроде сигнализации на собственном теле – к Маркусу. Но и берет он за свои услуги такие суммы, что далеко не всякий может себе позволить. Никто не владеет философским камнем. Деньги зарабатываются обычным ремеслом. Я вот метла изготавливаю, пожал плечами Кас. В партнершах у него я наблюдал исключительно темных колдуней. Даже странно, что он тебя приметил. Как вообще вы сошлись, если позволишь узнать, Рыжуля? Это все кот. К слову, виновник нашего знакомства с колдуном уже беззаботно храпел на моей кровати. Казимир слушал рассказ про игры Бальтазара в сводника, загадочно кивал, двигал ушами и скреб когтями по рогам. Кажется, изо всех сил старался не рассмеяться. А потом мне стало интересно. Понимаешь, Маркус сказал, что кот притащил что-то с того света, а я и сама наблюдала за ним странное. Например, он говорил что-то непонятное во сне. Но ну, это ты уже знаешь. Потом мы гуляли и обратили внимание на две тени Бальтазара. Выпалила я на одном дыхании, набрала воздуха и закончила. «Маркус сказал приходить на сеанс, когда справимся с проблемой, и он набьет оберег от одержимости. Кас, он может?» Казимир помолчал, задумчиво глядя туда, где храпел кот. «Вы не справились с проблемой. боюн до сих пор связан с ищадием, и об этом знает Кощей, а я ему не доверяю». «Ты не ответил на вопрос?» «Теоретически, да. Он, скажем так, новатор, и точно его возможностей никто, кроме него, не знает. Но, к слову, на его работу никто не жаловался». «Я задумалась». «Колдун непрост, и обращаться к нему за помощью может оказаться не только накладно финансово, но и обременительно морально. Кто знает, что он запросит за помощь, если сможет ее оказать?» Кощей попросил ключ предшественника, а тот легок на помине, пусть и частями. «Мне предстоит выбор из двух зол, третьего варианта не вижу. Оставлять Бальтазара в таком симбиозе нельзя, это связывает нам руки и лапы». «Яга», – прервал мои размышления бес, – «не вешай нос, а то бородавки вырастут». К заходу солнца мы успели убраться в избе. Ищадья выспался и спустился вниз, виновато пряча глаза. А в гости пожаловали Глюк и Бастет. Потоптались на пороге, что-то обсуждая. «Твоё, какое дело, Мэл Би? Ничего не смешно, хочу с ней перетереть!» Тоха толкнул дверь. Мы сидели тихо, чтобы не испортить сюрприз. Трёхрогий хитро ухмылялся. Наверняка будет донимать подмастерье своими шутками. «Ничего-ка, юноша!» – отрезал окошко, вальяжно переступая порог. «И перетирать будешь перец в ступке, а с девушкой разговаривают, даже если она наполовину рыба». Они замерли, увидев Каза. «Ну, привет, голубок», — улыбнулся Бес. «И тебе, зануда». «Да, он для всех эпитеты заготовил. Ох, не хотелось бы попасть к нему на язык». «В твое отсутствие ты даже начал мне нравиться», — ровным тоном отчеканил Абаст, ничем не выдав эмоций. «Здравствуй, Ега. Не ждали так рано». «Как дела?» – привычно улыбнулся мне Тоха, но ответ его не особенно интересовал. Все внимание заполучил вернувшийся мастер. Они поздоровались, оценивающие, глядя друг на друга. «Не угробил мой бизнес, пацан!» Тоха насупился и набрал побольше воздуха, готовясь отчитываться. Я оставила их обмениваться колкостями и пригласила кошку на крыльцо. Бальтазар, уныло повесив хвост, поплелся следом. В глаза по-прежнему не смотрел. ищади Ты снова налакался?» – спросила Баст, элегантно оборачиваясь хвостом. Ее силуэт практически сливался с подступающей мглой, только глаза сверкали, будто сами по себе парили над землей. «Вот что ты начинаешь! Нормально же сидели!» Компаньон сделал вид, что очень интересуется едва теплящимся в ночном режиме магическим солнцем. «Настроения нет. Мы проиграли по всем фронтам, Трикс». Он рассказал подруге нашу историю с Баюном и Богатыршей. Про Кащея не забыл и про драку с Горынычами. Кошка внимательно слушала, прикрыв глаза отчего казалось, будто она растворилась в темноте окончательно. Чёрное слилось с чёрным, неподвижная статуэтка. Когда Бальтазар закончила она тихо сказала. «Хорошо, что Рогатый вернулся. Он умный, многое повидал. Может, сообразит, что нам делать? Что же ты раньше молчал, исчадия? Столько времени под когтем баюна. Думаешь, самый сильный?» Кот не ответил, только кончик хвоста застучал по настилу. Друзья не порадовались подарку беса и немного приуныли, предчувствуя ворох проблем с этой башкой. «Да ну блин!» – поморщился Тоха, разглядев презент из преисподней. Подумал и добавил еще несколько цветистых выражений. Баст воздержалась от комментариев, но вид имела озадаченный. Касс развел руками. «Пригодится, не курлыкай. А нет, так мы его сожжем, чтоб совсем помер». Выглядело это все скорее как «теперь это ваши проблемы». В окончательную смерть кощея верилось с трудом. Однако в сказках прецеденты бывали. Я бы сожгла прямо сейчас. От него просто разило неприятностями. Как будто нам и так мало. Голова что-то мычала сквозь полотенце, но слушать Кащея никто не желал, да и вряд ли он просился в туалет. Захлопнули дверь в баню и сделали вид, что ничего особенного не происходит. «Ежики-шпионы, теперь тебе без надобности!» Тоха потягивал кофе и аккуратно дымил в сторону. Позади остались все разговоры, бесконечный пересказ наших похождений и приключений Казимира на родине. Тайное стало явным, по крайней мере, в некоторых моментах. Как Баюн завладел исчадием и что делает князь Андрей бессмертный из деревней. Ежиков можно не разыскивать для дачи показаний. Мы в курсе про новый Колизей. До открытия ворот осталось всего ничего, а потом хлынет поток любопытных. И местность превратится в проходной двор. Я уверена в этом. поди найди в Лукоморье развлечений новых. Как же? Вот и пона едут на свеженькое да необычное. Все по кругу бегают, как хомячки. Один кощей против ветра плюет хотя в самом начале он горел праведным гневом и грозился судами, а сейчас будто смирился или вжился в образ. Интересно, корпорация отбирает людей, склонных к определенному поведению? Так удачно поломать человека под свои нужды выглядит сказочным везением. Халамбур средней паршивости. А я просто пытаюсь узнать правду о руководстве. Практически безуспешно, хотя… Первородные. Что? Не понял Тоха. Баюн сказал «первородные», «те, кого мы называем они». Создание, стоящее у истоков всего сказочного. Касс сел рядом, едва уместившись на свободное место на верхней ступеньке. Меня зажали с двух сторон. Может, древние боги? Это все бы объяснило. Лукоморье существует на непонятных механизмах. Одно солнце чего стоит? Да, кстати, про необъяснимое. Блондинку вашу когда искать начнем? Договорились с Тохой утром его глаза использовать. Я и свои ресурсы подключу. Нельзя девочку-сиротку бросать. Эта юная воительница с досады таких дел наворотить может. Просидели до полуночи. Трехрогий объявил, что к делам пока не собирается возвращаться. Ему необходима диета. С нынешними габаритами далеко не уйдешь. Личину накинуть можно, людей обмануть. А вот дверные проемы не удастся. Рогами ударяться не очень приятно. Оказывается, очень сложно удерживать образ на месте. Он и так едва держится, даже в нераскормленном состоянии. А тут еще постоянные «наклонись, выпрямись». Какие внезапные подробности. Хотела спросить, зачем он показывает людям личину немолодого мужчины. Но сдержалась. Не мое это дело. Приведу себя в порядок и вернусь завтра. Никуда не уходите. Пернатый, встретимся дома, заявил Касса и исчез, оставив после себя облако серы. За ним с помощью выданного лукоморьем волшебного кольца ушли Тоха и Бастет. «Хозяйка», — позвал кот, когда мы остались одни. «Кажется, я у лишнего наговорил». «Прости!» Я не была готова мирно разговаривать, и от резкого ответа его спас похолодевший ключ. Ища, Дея, как всегда, подобрался и взъерошился, реагируя на души. Я смотрела на покачивающиеся в тусклом свете молодого месяца тени немного отрешенно. Привыкаю. «Ягуся!» – задачно протянул компаньон, видя отсутствие реакции с моей стороны. «Работа!» «Придется им подождать. Последней трапезы нет. Молоко разлилось, хлеб зачерствел». Я еще немного посидела, наблюдая за ждущими приглашения душами, и отправилась готовить. Достала блокнот с рецептами от едвиги и уткнулась в чтение. Готовка – отличный способ заземлиться, принять ситуацию, подумать. Рутинные дела успокаивают. Возьми маку, обдай кипятком, дай постоять, откинь на сито, и когда стечет вода, положи в горшок. Три мутовка или скалкой, как мешают масло, и когда хорошо сотрется, разведи горячей водой, процеди сквозь салфетку и выжми. Приговаривала я себе под нос, раскладывая на столе ингредиенты для последней трапезы. Рецепт я выучила давно, монотонность привычных действий расслабляла. Печка отдавала уютное тепло, неспешно поднималось тесто, а я все читала и нашла рецепт тех пряников, что когда-то уплетала за обе щеки в гостях у Ядвиги. Интересная составляющая. Я в обычной жизни подобное сочетание не встречала. Предстоит забег по магазинам, пополнить припасы и докупить продукты для готовки по рецептам. Мысли то и дело возвращались к Кащею. Куда пристроить головешку? Не обжори на ужин предложить? Он там со своим ключом повстречается, и кто знает, чем это грозит? В убежище? Так ведь Бальтазар сказал, что нельзя главным героям друг к другу в гости ходить. С другой стороны, мы ведь зашли к Кащею. Может, кинуть эту беззубую обузу в озеро к лобстеру? Гррр, да просто невыносимо! От моего неожиданного возгласа кот подпрыгнул, а мышь сердито заворчал. Я быстро накрыла последнюю трапезу, пригласила души, водрузила Кащея на подоконник, накинув на него грязное полотенце, и проводила гостей. «Спроси его про старое кладбище», — лукаво хихикнул переговорщик. «Знаешь что-то? Возьми и расскажи». «Так не интересно Мне кажется, туда лучше не ходить». «Ну-ну, яга покойников боится». Довольно безопасное место, тихое. Только от того, что там все мертвые, оно таким не стало. Как знаешь. Кощей настороженно смотрел на меня, а я на него. Не очень хотелось с ним общаться, но голоса пробудили во мне любопытство. «Что ты делаешь?» – спросил Бальтазар, увидев, как я вынимаю кляп. «Задаю вопросы. Итак, Кощей Бессмертный, что вы знаете о руководстве Лукоморья и Старом кладбище на территории Академии магических компаньонов?» «Дай попить!» – прошамкал Кащею прямо на супе брови. Беседа обещала быть непростой.